Глава тридцать пятая. Ситуация. Томас Шейн. Спустя почти две недели. В просторной койоте, выделенной под кабинет лиорской делегации, нервно расхаживала Бакли. Всем своим видом старинный друг транслировал мне свое раздражение и недовольство. «Какого агарка ты творишь, Том? Через пару часов мы будем дома, а девчонка все еще». Не твоя. Как это вообще понимать? Ты передумал относительно этой блондиночки? Понравилась другая? Никогда не думал, что мой брат окажется таким непостоянным и ненадежным. Практически орал на меня приятель. Думаешь, что несешь обакли? Я люблю Лису и только ее. Не смей обвинять меня в несерьезности. Резко осадил я Леорца. «Тогда почему? Почему твоя жена пахнет свободной женщиной, а вокруг тебя постоянно вьется другая?» — ревкнул друг. «Мисс Димас — мой секретарь, и не более того. Ты же знаешь, что мы улетали в спешке, поэтому пришлось готовить варианты соглашений в пути». «Сам понимаешь, как важно сейчас прийти к договоренностям между нашими народами», — напомнил я. «Нет, Том, это ты кое о чем забыл. Это все не шутки. Члены совета знали Томаса Шейна свободным мужчиной. А теперь, по нашим традициям, тебя будут заново оценивать как семьянина и защитника». И что мы в этом плане имеем? Сейчас вообще непонятно, твоя это самка или нет. А если ее кто-нибудь отобьет у тебя, то ни наша дружба, ни твои прежние заслуги перед шаратом не станут аргументом. Ты опозоришься, выставишь себя несостоятельным самцом. И тогда о союзе между нашими народами можно забыть. Почему ты вообще столько медлил? Неужели ты не в состоянии уложить женщину в постель? Мне казалось, что твоя избранница с некоторых пор очень даже заинтересована в тебе лично, указал мне на серьезность положения Абакли. Ты не поймешь. Проблема между нами не в отсутствии влечения. Элис постоянно держит эмоциональную дистанцию. Я мог бы соблазнить ее. Но мне эта девушка нужна не на пару ночей, а на всю жизнь. Я хотел, чтобы она привыкла ко мне, доверилась. Но ты прав. все зашло слишком далеко. Я постараюсь решить проблему в ближайшее время. «Хорошо». «Я попытаюсь дать тебе пару дней времени, но ничего не обещаю. В шаарате сейчас тоже неспокойно. Драгосы успели неплохо обработать половину шааров, поэтому никакой гарантии дать не могу. Я бы на твоем месте прямо сейчас припер эту девочку к кровати и...» Разошелся в своих фантазиях о Бакле, но я его перебил. «Полегче, друг, лиса моя. И что, где и когда произойдёт между нами, только нам решать». «Так решайте поскорее. Иди. Я надеюсь, ты потратишь время с пользой». «Почти с угрозой», — сказала Бакле. Хотя я и сам понимал всю серьёзность ситуации. Я поспешил к жене. Но в нашей койоте ее не было. Элис нашлась на смотровой площадке. Моя красавица с восторгом разглядывала приближающуюся планету. А я, любовался ею, подошел ближе и положил свои ладони на плечи девушки, с неудовольствием отмечая, как девушка вздрогнула от касания. «Том, не слышала, как ты подошёл. Леора так похожа на Землю, только она больше». «И эти оранжевые пятна... Что это? Пустыни?» — спросила Лиса, оглядываясь на меня. «Нет, это соляные хаялы — огромные водоемы, наполненные очень концентрированными растворами минералов. Когда появится возможность, мы обязательно слетаем к ним. Во-первых, это полезно для здоровья. А во-вторых, возле хаялов растут уникальные растения». «А еще водятся разные диковинные животные. Я думаю, тебе понравится», — сказал я. «Хорошо бы. Если честно, я так устала от замкнутого пространства корабля, что уже просто мечтаю поскорее оказаться на планете, ощутить дуновение ветра, почувствовать запахи растений, а не стерильную свежесть кондиционированного воздуха», — призналась Лиса, нетерпеливо приплясывая рядом со мной. «Понимаю». «Ты еще не привыкла к долгим путешествиям в космосе, поэтому так трудно, с непривычки». «Хотя Абакли довольно часто выбирается за пределы Леоры, но каждый раз изнывает во время перелета и изводит всех вокруг своими капризами», — хмыкнул я, вспоминая стенание друга. «Да, ему было непросто», — понимающе улыбнулась Элис. В последние дни она много времени проводила с моими лиорскими приятелями, поэтому успела ближе познакомиться с их характерами и менталитетом. Кстати, об этом. «Лиса, я должен тебе кое-что сказать, точнее, предупредить. Решился я поговорить со своей любимой на щекотливую тему слишком чувствительного обоняния наших партнеров. Но меня бесцеремонно перебили». «Командор, я так рада, что наконец-то вас нашла. Скоро посадка. Я должна быть рядом с вами в этот момент». Нагло заявила назойливая Лейла Димас. Блондинка едва ли не подбежала. Так она спешила нарушить наше и уединение. «Миссис Шейн». Как будто нехотя кивнула она моей супруге. «Мисс Димас, когда вы мне понадобитесь, я позову. А пока покиньте нас». Раздраженно потребовал я. — Но как же, по инструкции, я должна быть поблизости, когда мы приземлимся? — возразила настырная девица. — Том, я пойду. Хочу проверить наш багаж, — сказала Элис, выскальзывая из моих объятий быстрее, чем я успел ее остановить.